Глава восьмая. Приём. Силюльки. Чёрная монахиня. Утро воскресенье было солнечное и ясное. Открыв заспанные глаза и увидя приветливое солнышко, я невольно вспомнила другое такое утро — когда, глубоко потрясённая предстоящей разлукой я садилась в деревенскую линейку между мамой и Васей. Сладко потягиваясь, стала я одеваться. Некоторые из девочек встали до звонка, будившего нас в воскресные и праздничные дни на полчаса позже. Крошка и Маня Иванова, две неразлучные подруги, Чинно прохаживались по среднему переулку, то есть по пространству между двумя рядами кроватей. И о чём-то шептались. Обе девочки туго заплели волосы на ночь в мелкие косички. И в чистых передниках, тщательно причесанные, выглядели очень празднично. Подле меня, широко раскинувшись на постели, безмятежно спала моя Нина. «Сегодня у нас чай с розанчиками!» — неожиданно выкрикнул чей-то звонкий голосок, разбудивший княжну. «Власовская, завяжи мне душка от Ташки!» — говорила, подойдя к моей постели, Таня Петровская, рябая, курносенькая брюнетка, удивительно, до смешного, похожая на гапку Я завязала ей передник красивым бантом и, полюбовавшись несколько секунд своим произведением, принялась натягивать на ноги грубые, нитяные казённые чулки. Фрейлин Генинг, булочка или кис, -кис как её прозвали институтки, вышла из своей комнаты, помещавшейся на другом конце коридора. Около девяти часов, и, не дожидаясь звонка, повела нас, уже совсем готовых, на молитву. Дежурная пепеньерка Корсак, миниатюрная блондинка, душка Мани Ивановой, особенно затянулась в своё серое форменное платье и казалась почти воздушной. «Увидишь, её выведут сегодня из церкви», — говорила Нина с нескрываемым удивлением, оглядывая осинную талию Корсак. Её каждый раз выводят». Слова Нины оправдались. Леночка Корсак не достояла и половины службы. Ей сделалось дурно. Её едва успела подхватить стоявшая у стула кис, -кис и при помощи другой классной дамы вывела из церкви. Обедня прошла с ещё большей торжественностью, нежели всеночная. В 12 часов... Мы уже шли завтракать. Воскресный завтрак состоял из кулебяки с рисом и грибами. На второе дали чай с вкусными слоёными булочками. Тотчас после завтрака, когда мы не успели ещё подняться в класс, раздался звонок, возвещающий о приёме родных. На лестницу уже поднимались желанные посетители, с разными тюречками и корзиночками для своих любимец. «Знаешь», — оживлённо шептала Миля Корбина своей паре Даши Муравьёвой, «сегодня тётя обещала мне принести в муфте пузырёк горячего кофе». «Смотри, как бы не поймали», — озабоченно шепнула серьёзная неполитам Даша или «до-до», как её прозвали институтки. «Дежурные в приёме, в зал». — раздался голос, оправившийся после обморока Корсак. Несколько девочек, и в том числе княжна, вышли на середину класса. Это были наши сливки, то есть лучшие по поведению и учению институтки. — Мадемуазель Корсак, позвольте мне вам сказать по секрету, — робко произнёс гортанный голосок Нины. — Говори, малютка и Корсак, любивший покровительствовать маленьким, обняла Нину и отошла с ней к сторонке. «Мне хочется уступить мою очередь кому-нибудь другому», просящим шёпотом говорила княжна. «При всём моём желании услышать, что говорила Нина, я не могла, только видела, как глаза её пооблескивали, да бледные щёчки вспыхивали румянцем». Корсак улыбнулась, погладила княжну по головке и перевела глаза на меня. «Власовская», — сказала она, — «Джаваха передаёт свою очередь дежурства в приёме из-за вас. Если бы вы были назначены с ней, она не лишила бы себя этого удовольствия. Вы только что поступили, но я попрошу в Прейлин генинг назначить и вас дежурить в приёме». «Одна ваша дружба с Ниной говорит уже за вас». И, поцеловав княжну, симпатичная девушка пошла просить за нас классную даму. «Кис-кис», — разумеется, согласилась. И мы, весёлые и торжествующие, побежали в приёмный зал. «Право, она примила, это Леночка Корсак», — говорила по дороге Нина. «И я жалею, что смеялась над ней». Знаешь, Галочка, мне кажется, что она вовсе не затягивается. Спасибо. Горячо поблагодарила я мою добрую подружку. Э, полно! — отмахнулась она. Нам с тобой доставит удовольствие порадовать других. Если б ты знала, Галочка, как приятно прибежать в класс и вызвать к родным ту или другую девочку. В такие минуты я всегда так живо-живо вспоминаю папу. Что было бы со мной, если бы меня вдруг позвали к нему? Но постой. Вот идёт старушка. Это мама Наде Фёдоровой. Беги назад и вызови Надю. Я помчалась исполнять данное мне Ниной поручение. Когда я вернулась в зал, меня поразило шумливое жужжание говора по крайней мере двух сотен голосов. Княжна подвинулась, и дала мне место на скамейке у дверей между собой и Дашей Муравьёвой. «Ты тоже дежуришь? Привыкай!» Со своим чуть заметным немецким акцентом шепнула мне фрейлинг Генинг и углубилась в вязание трёхоршинного шарфа. Невдалеке от нас сидела Маня Иванова со своим маленьким гимназистиком-братом. Она разделила принесённое им сестрёнке большое яблоко на две половины, и оба, смеясь и болтая, уплетали его. Ещё дальше вялая рэн, сидя между матерью и старшей сестрой, упорно молчала, поглядывая на чужие семьи, счастливые кратким свиданием. «Смотри, это Кырочки!» — воскликнула вся вспыхнув «Моя соседка». И прежде, чем я успела сказать что-либо, Ниночка приседала перед высоким седым господином почтенного и важного вида. «Мадемуазель Трахтенберг сейчас выйдет», — произнесла она и бросилась звать свою душку. Постоянные посетители приёма, увидя незнакомую девочку между всегдашними дежурными, спрашивали фрейлин, «Новенькая ли я?» Получив утвердительный ответ, они сочувственно-ласково улыбались мне. Побежав вызывать кого-то из наших, я столкнулась в дверях пятого проходного класса с княжной. «Я отдала Ирочке твоё письмо. Будь покойна, оно будет сегодня же опущено в почтовый ящик», шепнула она мне, вся сияющая и счастливая. Снова бежала я в класс и снова возвращалась, Приём подходил к концу. Я с невольной завистью смотрела на разгоревшиеся от радостного волнения юные личики и на не менее довольные лица родных. «Если б сюда, думаю да маму, мою голубушку!» — подумала я, и сердце моё замерло. А тут, ещё совсем близко от меня, Миля Корбина, нежно прильнув к своей маме белокурой головёнкой, что-то скоро-скоро и взволнованно ей рассказывает. И её мама, такая добрая и ласковая, вроде моей, внимательно слушает свою девочку, тщательно и любовно приглаживая рукой её белокурые косички. Мне стало больно-больно. Больше полугода без тебя... Моя дорогая мамуся, горько подумала я и сделала усилие, чтобы не разрыдаться. Приём кончился. Тот же звонок прекратил два быстро промелькнувшие часа свидания. Зашумели отодвинутые скамейки. Родители торопливо целовали и крестили своих девочек. И, наконец, зала опустела. «Миля, давай меняться. Апельсин за пять карамелек» кричит Маня Игнатьева Миле Корбиной. «Хорошо», — кивает та. «Фёдорова, тебе принесли чайные колбасы? Дай кусочек, душка». Откуда-то из-за шкафа раздаётся голос Бельской, на что Надя, податливая и тихенькая, соглашается без колебаний. Мы идём в столовую. Ещё в нижнем коридоре передаётся отрадная новость. «Мадамочки!» На третье сегодня подадут кондитерское пирожное. Обед прошёл с необычайным оживлением. Те, у которых были родные в приёме, отдавали сладкое девочкам, им родителями или родными. После молитвы, сначала прочитанной, а затем пропетой старшими, мы поднялись в классы, куда швейцар Пётр принёс целый поднос корзин, коробок и мешочков разных величин, оставленных внизу посетителями. Началось угощение, раздача сластей подругам, даже мена. Мы с Ниной удалились в угол за чёрную классную доску, чтобы поболтать на свободе. Но девочки отыскали нас и завалили лакомствами. Общая любимица Нина, гордая и самолюбивая, долго отказывалась, но, не желая обидеть подруг, приняла и хлепту. Надя Фёдорова принесла мне небольшой кусок чайной колбасы, и когда я стала отникиваться, присерьёзно заметила. «Ешь, ешь или спрячь, ведь я же не отказывалась от твоих коржиков» и я, чтобы не обидеть её, ела колбасу после пирожных и карамелей. Наконец, с гостинцами было покончено. Полуопустошённые корзины и коробки поставили в шкаф, который тут же заперла на ключ дежурная, а пустые побросали в особый ящик, приютившийся между пианино и шкапом, и девочки, наполнив карманы лакомствами, поспешили в залу где уже играли и танцевали другие классы. Институтки старших классов, окружённые со всех сторон маленькими, прохаживались по зале. Ирочка Трахтенберг, всё с той же неизменной Михайловой, сидели на одной из скамеек у портрета императора Павла. — Княжна, пойдите-ка сюда! — кликнула Михайлова Нину. Но моя гордая подруга сделала вид, что не слышит, и увлекла меня из залы на маленькую лесенку, где были устроены комнатки для музыкальных упражнений, называемые селюльками. Если бы меня позвала Ирочка, я бы, конечно, пошла, оправдывалась Нина, когда мы остались одни в крохотной комнатке с роялем и табуретом, единственной в ней мебелью. «Но это противная Михайлова, такая насмешница!» И снова полилась горячая дружеская беседа. Из зала доносились звуки рояля, весёлый смех резвившихся институток. Но мы были далеки от всего этого. Тесно усевшись на круглом табурете, мы поверяли друг другу наши детские похождения, впечатления, случаи. Начало темнеть. Звуки постепенно смолкли. Мы заглянули сквозь круглое окошечко в зал. Он был пуст. «Пойдём, Галочка. Мне страшно!» Вдруг шепнула Нина, и её личико сделалось мертвенно-бледным. «Что с тобой?» — удивилась и вместе встревожилась я. «Потом, потом! Скорее отсюда! Расскажу в дуртуаре!» и мы опрометью кинулись вон из селюлек. В тот же вечер я услышала от Нины, что наш институт когда-то давным-давно был монастырём, доказательством чего служили следы могильных плит в последней аллее и селюльки, бывшие, вероятно, келейками монахинь. «Не раз», — говорила Нина, — прибегали девочки из селюлек все дрожащие и испуганные, и говорили, что слышали какие-то странные звуки. Стоны — это, как говорят, плачут души монахинь, не успевших покаяться перед смертью. А раз — это был давно, когда весь институт стоял на молитве в зале, вдруг в селюльках послышался какой-то шум, потом плачь, и все институтки, как один человек, увидели тень высокой чёрной монахини, которая прошла мимо круглого окна в коридорчик верхних селюлек и, спустившись с лестницы, пропала внизу. — Ай, замолчи, Нина! Страшно! Чуть не плача остановила я княжну. Неужели ты веришь в это? — Я? Понятно, верю. И, подумав немного, она прибавила задумчиво. «Конечно, потому что иногда я сама вижу мою покойную маму». «Джаваха, дай спать, ты мешаешь своим шептанием», — нарушила тишину дартуара Бельская. Скоро весь дартуар затих, погружённый в сон. Мне было невыразимо жутко. Я натягивала одеяло на голову, чтобы ничего не слышать и не видеть. Читала до трёх раз, до да воскреснет Бог. Но всё-таки не выдержала и улеглась спать на одну постель с Ниной, где тотчас же, несмотря ни на какие страхи, уснула как убитая.